Массаж живота Производит Первое. Короткие насаживающие движения по латеральному краю прямой мышцы живота на уровне пупка до реберной дуги, затем от уровня пупка до лобкового симфиза. Второе. Короткие движения по реберной дуге от акселярной линии до мечевидного отростка. Третье. Длинное движение от акселярной линии под реберной дугой до мечевидного отростка. Четвертое. Короткие насаживающие движения от передней верхней ости подвздошной кости по направлению к лобковому симфизу, Пальцы идут изнутри к наружу, по краю косой мышцы живота. Пятое. Длинное обхватывающее движение по тому же месту. Шестое. Заключительные длинные движения одновременно двумя руками на другой половине. Одна рука движется над подвздошным гребнем, другая под нижним краем грудной клетки. Движение по нижней части живота проводит осторожно и легко, прекращая движение при появлении боли.